Глава 57. В последние годы бизнес Игоря Моисеева был связан с биржами. Он лично знал удачливых брокеров, слышал рассказы про выдающихся трейдеров, которые за год другой делали приличное состояние в игре на бирже. Но чтобы вот так, на самых простых бинарных опционах дилетанты зарабатывали по 8 миллионов долларов в час, он и представить не мог. Однако факт был на лицо. Его гости работали всю ночь с небольшими перерывами и к 10 утра их счет потяжелел на 90 миллионов долларов. Удача шла за удачей. Владелец лаборатории начисто забыл о сне, сообщил жене, чтобы его не ждала и стремился выжать максимум информации из этого феномена. Он подключил свой робот-трейдинг к операциям. Программа анализировала действия Дины, накапливала статистику и пыталась вытащить из ее решений неуловимую логику. Он верил, что такая логика существует. Возможно, девушка ее не осознает в силу своей гениальности, но он, как математик, постарается представить ее неясное решение в виде четких формул. «Бай! 22!» — сообщила Дина и ударила по клавише. Осоловевший взгляд подростка следил за зигзагами на экране. Поначалу она объявляла длинно «покупаю, будет рост на 22 пункта». Давыдов дожидался, когда котировка поднимется на указанный уровень и сообщал, что продал. Очень быстро они пришли к выводу, что экономить силы надо даже в мелочах. «Бай 30!» Сэл. слышались короткие фразы. Сэл 43!» – пролепетала Дина и протерла слепающиеся глаза. «Бай!» – механически откликнулся Михаил. Цифры на дисплее обновились, окошко в нижнем углу отразило изменение суммы на брокерском счету. Давыдов не сразу понял, что произошло уменьшение. Стоп! Он повернулся к Дине. Вторая ошибка за последние 15 минут. Вместо того, чтобы купить, ты продала. Мы потеряли 118 тысяч. Дина пошлепала себя по щекам, потрясла головой. То, что раньше помогало, оказалось бесполезным. Я сейчас. Она встала и вышла из комнаты. Давыдов поднялся, чтобы размять затекшие ноги и окаменевшую спину. Он хотел дать отдых глазам и посмотреть вдаль, но окон в помещении не было. Комната для серверов представляла собой глухой отсек с плотно закрывающейся бронированной дверью. У дальней стены гудела стойка с мощными процессорами, которые обеспечивали работу всех сотрудников лаборатории и многочисленных клиентов, в какой бы точке мира они ни находились. В потолке над серверами виднелся квадрат вентиляционной решетки, из которой шел поток охлажденного воздуха. Вдоль правой стены находились места системных программистов, которые сейчас занимали Дина с Михаилом. В новом помещении лаборатории у Моисеева пока была оборудована только серверная и его рабочий кабинет. Сам хозяин сидел за компьютером у левой стены рядом со странным оборудованием. Над его головой висело красное сигнальное пано. Михаил только сейчас обратил внимание на яркий прибор и сопла, расположенный под потолком по периметру помещения. «Что это?» – спросил он, подойдя к другу. «Автоматическая система пожаротушения». Моисееву тоже требовалась передышка от компьютера. Он потянулся, откинувшись на поддатливую спинку кресла. «Система не использует воду. Принцип действия основан на вытеснении кислорода. Сам понимаешь, мне надо сохранить дорогую технику». А как это работает? Обычная температура в серверной не более 20 градусов. Если в районе датчиков температура превысит 40 градусов, система включится автоматически. В этой красной коробке вспыхивает надпись «Срочно покинуть помещение». Одновременно включается сирена, правда она еще не смонтирована. Мне надо утвердить уровень децибел. Моисеев листал пальцем альбомы с чертежами, лежавшие на столе. Из этих сопел поступает газ? — предположил Давыдов. — Да, баллоны за стеной. Но сначала блокируется дверь и наглухо закрывается вентиляция. Затем поступает химический газ, хлодон. Он поглощает кислород. Нет кислорода — нет огня. А если люди не успеют выйти? — Хладон не токсичен. Некоторое время можно продержаться, — пошутил Моисеев. — А если серьезно? — Здесь будут работать не более двух человек, старик. Тридцать секунд им достаточно, чтобы услышать сирену и выбежать. Больше ждать нельзя. У меня тут аппаратуры на сотни тысяч баксов. Кстати, я в субботу сам протестировал систему и даже попросил женщину поучаствовать. Успели выйти без проблем. Никто не бежал, я галантно пропустил даму, а четыре контрольных свечи по углам затухли как миленькие. Я из кабинета наблюдал, у меня туда видеокамера выведена». «Ты рассказывал о проверке системы», — вспомнил Михаил. «Я даже говорил, что у тебя была та самая привилегированная клиентка Никас. Это ей переправил осадчие украденные деньги». Он с укором посмотрел на друга. Моисеев в ответ нахмурился. У обоих не было сил вступать в новый спор, и каждый вздохнул с облегчением, когда вернулась Дина. «Игорь, к вам кто-то пришел», — сообщила она. «Женщина». Я слышала ее голос из панели у входа, но не стала открывать. «У меня такой вид!» Дина растянула мокрые пряди волос. Сунула голову под кран, чтобы не заснуть. «Совсем из головы вылетела!» «Уже утро, а она говорила, что приедет в понедельник», — вскочил Моисеев. «Мои сотрудники сидят по домам, некому встретить и проводить». «У вас в коридоре такой бардак?» — заметила Дина. «Ремонт не закончен. Эта высотка только построена. Я первым въезжаю из-за пожара». Зато воспользовался случаем и арендовал лучшее место для рекламы на фасаде, прямо под крышей. Там уже смонтирована моя вывеска. С этими словами Моисеев покинул комнату. «За работу!» — поторопила Михаила девушка, отжимая волосы. Давыдов позавидовал ее бодрости, набрал в стакан холодной воды из кулера и плеснул себе в лицо. «Я готов».